Чистейшая эдемская вода не умоляла, а наоборот, возбуждала аппетит. Речная живность легко уходила от примитивной остроги зяблика, да и мелка была чересчур, чтобы насытить всю компанию. Вспомнив примеры рукосуева, стали выдергивать из земли все, что видом напоминало корнеплоды, а размером превосходило мизинец. «Вы, Вера Ивановна, ежели добродушно настроены, как нас называете?» Спросил Смыков, ножом очищая что-то похожее на редиску. зайчуками. Внятно говорить Верке мешал набитый рот. «Правильно называйте!» Смыков ухмыльнулся своей собственной шутки. Некоторые корешки сильно горчили, другие были безвкусны, как Микина, но попадались и такие, что могли привести в восторг и самого взыскательного гурмана. «Вы вот это попробуйте!» «Лиловенькая. Ну, прямо настоящий шоколад!» Советовала Лилечка. «А ты шоколад пробовала?» — поинтересовался Зяблик. Бабушка рассказывала. «Анекдот про шоколад хочешь послушать?» «Если похабный, то не хочу». «Самый, что ни на есть, приличный. В детском саду можно рассказывать. Приезжает, значит, Чукча в Москву». «Кто?» переспросила Лилечка. «Чукча. Народ такой был, вроде тех гавриков, что сейчас по хохме на бегемотах разъезжает. А Москва — это город такой, вроде Талашевска, только побольше. Столица нашей бывшей родины». «Про Москву я что-то слышала». «Просто замечательно. Можно продолжать?» «Ага». «Какие там дела у Чукча в Москве были, не знаю». Но кто-то его шоколадом угостил, целой плитки не пожалел. Шоколад, к твоему сведению, в плитках выпускали. Вот, вернулся, значит, Чукча домой, позвал домой соседей и давай рассказывать, какой это замечательный город Москва. А напоследок говорит, дескать, довелось мне там одно лакомство попробовать, шоколадом называется. и квадратные, а вкус такой, что и описать невозможно. Соседи, само собой, удивляются. Неужели вкуснее жареные оленины? — Вкуснее, — отвечает Чукча. — Неужели вкуснее мороженые рыбы? — Вкуснее. Соседи уже на рогах стоят, не верят ему. Неужели вкуснее тухлые моржатины? — Вкуснее, — упирается Чукча. — Ну так вкусно, так вкусно, как будто бабу трахаешь. Лилечка залила личиком. И бросила в зяблика недоеденным лиловым корешком. А Верка не без сарказма заметила. Тебе-то самому, зайчик, тухлая моржатина наверняка вкуснее бабы. Короче, наездцы толком не наелись, но хоть животы набили. Пора было к переправе приступать. Половина в Атаге сразу понурила головы. Если не считать Артёма, более-менее прилично на воде держались только трое. Зяблик, Смыков и, как ни странно, Верка. Цыпф и Лилечка, взрослевшие в эпоху тотального обмеления водоемов, плавать почти не умели, а Талгай вообще чурался водных процедур, как паршивый кот. «Давайте брод поищем», — неуверенно предложил Цыпф. «Давайте поищем», — зяблик зловеще прищурился. «А вот через недельку и найдем». «Сам же говорил, оратор хренов, что каждая минута дорога». Навязались на мою голову. Аркан давай, нагло заявил Талгай. Я на тот берег брошу. По аркану быстро-быстро переберемся. Рожу я тебе аркан, что ли. Вот, бери все, что есть. Зяблик рванул брезентовый ремень, подпоясавший его штаны. Да, видно, перестарался. Ремень лопнул, лишив своей поддержки пистолет. Пришлось Зяблику переложить его в карман куртки. Без мутюгов, естественно, не обошлось. «Вы в самом деле хотите перебраться на тот берег?» — поинтересовался Артём. Недоумевая по поводу столь риторического вопроса, Ватага, тем не менее, была вынуждена подтвердить свое намерение, хотя и на разные лады, начиная от решительного «еще как» зяблика и кончая уклончивым «ну, наверное», лилечки. «Нет, не верю», — покачал головой Артем. «Никакой страсти! Вы не хотите, а только соглашайтесь!» А надо гореть желанием, просто разрываться от чувств. Только теперь его мысль стала доходить до понимания широких масс. «Вы думаете, бдалах поможет?» — воскликнула Лилечка. «Непременно, но для этого нужно очень захотеть». «Я хочу, но боюсь». «Чего боишься?» «Захлебнуться». «Смерти, проще говоря, боишься». А если смерти боишься, значит жить хочешь. Сейчас, правда, не очень сильно хочешь. Но когда захлебываться начнешь, захочешь по-настоящему. И тогда абдалах начнет действовать. Неужели он меня плавать научит? Лилечка еще раз продемонстрировала степень своей наивности. Нет, конечно. Но зато поможет тебе выжить. Даст новые силы, изменит активность газообмена в крови, блокирует накопление углекислоты, В этих вопросах я, признаться, не специалист. Но думаю, на какое-то время твой организм станет как у ныряющего кита. Они ведь воздухом дышат, а под водой по часу могут находиться. Главное не впадать в панику и постоянно хотеть, желать, алкать спасения. Но я все же не понимаю. Лилечка зябко передернула плечами, словно уже ощутила кожей холод речных глубин. Плыть-то как? Я ведь даже по-собаче не умею. Ты ходить умеешь?» «А разве незаметно?» Обиделась Лилечка. «Вот и решение проблемы. Ты не поплывешь, а пойдешь по дну. Вода чистая, дно песчаное, с пути сбиться невозможно. Всего-то и надо сделать шагов пятьдесят. На всякий случай тебя будут страховать. Один человек на том берегу, второй на середине реки, третий здесь. Согласна?» «А разве есть выбор?» Губы Лилечки дрогнули, а в глазах блеснула предательская влага. Выбор есть почти всегда. Оставайся на этом месте и жди нашего возвращения. Или добирайся до отчины самостоятельно. Нет, нет, я с вами. Лилечка испугался уже по-настоящему. Пока Смыков, по его собственному заявлению лучший пловец в Атаге, не тушевавшийся ни перед крутыми волнами Карибского моря, Непередмутными кишащими крокодилами водами Лимпопо классическим брасом пересекал реку, имея на голове сверток одежды, в середину которого было запрятано личное оружие. Цып, Лилечка и Талгай лошадиными дозами поглощали бдалах. Свою долю попытался урвать и зяблик, уже раздевшийся до кольсон. Во время подводной переправы ему поручалось патрулирование по реки, но получил отверки по рукам. «Не трогай!» Мало ли что тебе в воде захочется, еще акулы себя возомнишь, придется вырезать плавники и жабры. Выждав для верности несколько минут, вдалак был сырой, неочищенный и мог действовать замедлением. Приступили к форсированию райской реки. Первым пустили Талгая, как личность с наиболее устойчивой психикой. Глядя, как он, держа перед собой вместо балласта увесистый камень, осторожно входит в воду, Верка процитировала по памяти неизвестной с какой книжки. «Сначала всегда кормили дедушку. Если по пришествии часа он не проявлял признаков отравления, за трапезу принималась вся семья». Толга, видевший смерть чаще, чем иные срамное место своей жены, на этот раз заметно трусил. Причина его водобоязни, возможно, проистекала из того же источника, что и страх средневековых европейцев перед явлением кометы. В этих столь разных природных стихиях недалеким людям чудилась зла воли высших сил. «Вздохни поглубже», — посоветовал Артем, когда над водой осталось торчать только голова Талгая. Однако тот так оробел, что перестал ясно понимать русскую речь и вместо глубокого вдоха сделал глубокий выдох. Так он и ушел на глубину, даже пузырей не пустив. А для наблюдателей, оставшихся на берегу, сразу как бы укоротившись вдвое. Цыпф, с трепетом следивший за тем, что в самое ближайшее время предстояло проделать ему самому, по привычке отсчитывал время по ударам собственного пульса. Он прекрасно понимал, что идти под водой, борясь одновременно и с течением, и с удушьем, и с выталкивающей силой, совсем не то же самое, что праздно разгуливать по бережку, Но тем не менее в душе клял и замедлительность. Наконец тот достиг середины потока. Об этом взмахом руки известил зяблик, плывший параллельным курсом. После этого темп подводного марша еще более замедлился. И две или три минуты спустя толга все же продолжал топтать по дну. Это скорее радовал, чем пугало. Любой другой на его месте, исключая разве что профессиональных ныряльщиков, уже давно бы захлебнулся. Следовательно, расчеты на всесильность Абдалаха оправдались. Никому из оставшихся на этой стороне уже не было видно Талгая, но и Зяблик, и Смыков жестами сигнализировали, что все покуда в порядке.